Глава пятнадцатая Утро было таким нежным и ласковым, что хотелось утонуть в сильных объятиях мужчины, не открывая глаз. Но настойчивое протяжное мяу из-за двери неумолимо вернуло меня в реальность. «Мой кот, кажется, был не в духе. Предлагаю сделать вид, что нас здесь нет», — прошептал Дима, прижимаясь ко мне. Нежно улыбнулась, вспомнив волшебную ночь любви. Это было настолько нежно, страстно, что от воспоминаний захватывало дух. А я думала, вы помирились. Весело заметила, поглаживая пальцем его грудь. Да, но с ним расслабляться нельзя. Дмитрий произнес с едва заметной усмешкой, глядя на меня. В этот миг я почувствовала, Необъяснимое притяжение, не раздумывая, подалась вперёд и коснулась его щеки губами. «Это было так неожиданно, но мне так нравилось ощущать его рядом. Можно!» Прошептала, ощущая тепло от его взгляда. «Ты просто этого не хочешь». В этот момент я взглянула на часы. «А ты чего не на работе?» «У тебя же выходной», — напомнил он. «Но у тебя нет?» — начала я, но договорить не получилось. «Уже да». Его глаза заблестели предвкушением. «И чем займемся?» Дмитрий притянул ближе, прижимая к своей груди и спросил. «Какие варианты?» «Готовкой наивкуснейшего завтрака», — ответила я. «Предвкушая наш уютный день». «Это блинов? Любишь?» Очень. Тогда блинов. Довольно пропела и вдруг кое-что вспомнила. Хотя мне вот интересно. Кто тебя кормил эти дни? Ты. Я не кормила? Ну как же. Домашние пельмени, котлеты по-деревенски, жаркое. Точно. Был же такой придирчивый клиент с дополнениями. Да, это был я. Довольно согласился он. «И как? Как всегда восхитительно!» Усмехнулась и, поцеловав его в губы, направилась в ванную. Сполоснувшись, натянула длинную футболку и направилась на кухню. Тесто завела быстро. И уже приготовилась печь, когда услышала звонок. Кто-то звонил в дверь. Вытерла руки и поспешила к двери. Глянув в замочную скважину, Увидела охапку белых роз. Довольно хихикнула. Получается, Дмитрий заказал цветы. Других вариантов не видела. В груди моментально потеплело, и я с улыбкой открыла дверь. Улыбка быстро сползла с моего лица. На пороге стоял Саша Рожков. В его руках был шикарный букет, который он протягивал мне. «Да, это он!» Мой бывший парень, который когда-то взял мои деньги и улетел в столицу. Удивительно, но за прошедшее время он немного поправился. Хотя это ничуть не убавило его привлекательности. Высокий, стройный, все такой же элегантный и обаятельный. Он сделал шаг ко мне, желая обнять. Но я отшатнулась, желая избежать объятий. Не хотела. Даже мысль вызывала раздражение. И как посмел явиться? Что не так, милая? Это же я, твой Сашка. С нежностью в голосе произнес Рожков, прожигая жадным взглядом. Он был из тех людей, чьи мысли и чувства легко читались по лицу. Не нужно было слов, чтобы понять, чего он хочет. Будь то интерес к чему-то новому, легкое недовольство или искренняя радость. Его мимика была настолько выразительной, что служила ему своеобразным языком, понятным без перевода. Мужчина виновато улыбнулся и добавил. «Ты ведь помнишь? Как ты меня нашел?» Спросила, не скрывая своего изумления. Его появление было настолько неожиданным, что даже не знала, как реагировать. «И ведь посмел же?» Поспрашивал у знакомых в том числе у Надюхи. И вот я приехал за тобой. Вспомнила нехорошим словом подругу, но решила оставить этот вопрос на потом. Сейчас нужно разобраться с нежданным гостем. Зачем? Рожков покачал головой, а потом поднял руку, давая понять, что сейчас прозвучит что-то действительно значимое. Я сейчас все объясню. И да. Он полез в карман и вытащил толстый конверт. «Хочу тебе вернуть деньги. Прости, что взял их. Но я думаю, ты поняла, что без них я бы ничего не добился. А у меня все получилось. И я старался для нас. Да, для нашей семьи. Но эти деньги я посчитал нужным вернуть. Хотя знаю, что ты отдашь их в общий бюджет». Скривилась, удивляясь его самомнению и протянула руку, желая получить свой конверт. В следующий момент Александр перехватил руку и дернул на себя. «Как же я соскучился, моя малышка!» Послышался хриплый его голос. Он наклонился ко мне, а я оттолкнула. Рожков нахмурился и сильнее сжал. «Любимая, не злись, я люблю тебя!» Достаточно резко и неожиданно Рожков вручил мне в руки цветы с конвертом на что ни сразу среагировала. Только успела сжать подарки, как он перехватил ладонями за голову, притягивая к себе, такое губами. Совершенно ничего не почувствовала, только раздражение. Хотелось укусить, оттолкнуть, закричать. Все что угодно, лишь бы он был подальше. Со злости выпустила из рук цветы и конверт, слыша шум от падения. Только собралась оттолкнуть его, как услышала голос Дмитрия, похожий на рычание. «Что происходит?» Саша отодвинулся, но не отпустил. Вцепился, как в родную. Пришлось толкнуть его, но ничего не получилось. Отъелся в столице. Хотя он и раньше был крепким. Ходил в тренажерный зал. Я уже открыла рот, чтобы высказать все, что думаю, как вдруг почувствовала, как воздух колыхнулся совсем рядом. Дмитрий оказался тут как тут. И прежде чем я успела понять, что происходит, он толкнул Рожкова, отодвигая меня к двери. Это было не самое нежное прикосновение. Но, честно говоря, я оценила в полной мере. Оказалось... Он заботливый мужчина. Или, может быть, просто собственник? Не понял. С возмущением выдал Рожков, округляя глаза. Дмитрий внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь что-то разглядеть или понять. Затем после паузы он спросил. Это бывший? Да. Тихо ответила ужасаясь ситуация. И это на пороге его квартиры. «Неприятная я соседка». Мысли оборвались, когда услышала рычащий голос Дмитрия. «Забудь дорогу сюда. Она моя». Рыков произнес это тихо, но в его голосе звучала сталь. Резко распахнула ресницы. Пытаясь осмыслить услышанное, изумление было настолько сильным, что на мгновение потеряла дар речи. «Что?» Рожков позволил себе лёгкую усмешку. «Да она же меня любит». Возмущение забурлило с новой силой. Обернулась и громко выдала. «Нет, Саша, не люблю. Больше нет. Ты предал меня. Я отдал деньги, ты должна понять. Они важны были для нашего будущего. Никакого будущего с тобой нет и не будет», сказала и, опустившись, подняла цветы и конверт. Сделала шаг и вручила ему букет. «Конверта достаточно. Всего доброго». Не желая продолжать общение, направилась в квартиру. Почти дошла до двери, когда услышала пронзительный голос. «Постой! У нас ведь чувства!» Обернулась и выдала. «Чувства? Я тоже так думала. Но у меня были, а у тебя игра. Прощай» такая же, как все бабы. Повелась на деньги!» — закричал Александр. «Да сколько можно?» — собралась ответить, когда кулак Дмитрия врезался в челюсть Саши. «И так мощно, что Рожков завалился на плитку. Эффектно. Не рекомендую грубость в адрес моей невесты». «Невесты? Плохо со слухом?» — грозно уточнил Рыков. «А как же я?» — не успокаивался Саша. «Вероятно, этот вопрос он задал мне. Но ответ дал Дмитрий. Ты так же, как был все это время». Такой ответ Рожкова не устроил, и он громко прокричал. «Дай мне ей все объяснить. Поздно». Буркнула и прошла в квартиру, прямым ходом направляясь в спальню. Села на кровать и обхватила себя за плечи. Время будто остановилось. Я не помню, сколько пробыла в этом забытье, пока не почувствовала тепло. Дмитрий сидел рядом. В этот момент он виделся мне таким близким, таким родным, словно само воплощение уюта. Заметив, что я очнулась от своих мыслей, он обнял меня и прижал к себе. «Как ты?» — спросил Дима, внимательно глядя мне в глаза. «Да все нормально», — ответила, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Но улыбка, которую выдавила, вышла какой-то невеселой, почти печальной. «Если бы так, то ты бы не плакала. Неужели?» — спросила, стараясь успокоиться, вытирая выступившие слезы рукой. «И когда успели?» «Мне бы хотелось, чтобы ты плакала только от счастья». Хрипло проговорил мужчина. Посмотрела ему в глаза и выдала. «Прости». «За что? Что утро испорчено? Разве?» «Загадочно», — спросил Рыков. «Думаешь, нет? Там тесто на блины нас ожидает. Кстати, с меня начинка из икры». «Ммм... да». Несчастная банка дожидается своей участи с приезда в город. «Да? Я не видела». «Увидишь. Если возьмешь меня в помощники. Справишься? Если нет, то ты мне подскажешь. Но если хочешь быть здесь...» «Нет, блины». Довольно согласилась и, повинуясь дикому порыву, подалась к нему и поцеловала в щеку. «Легко. Быстро» ощущая радость. Даже удивительно. Поднялась и, бросив взгляд на дверь, заявила. «Но ты моешь посуду». Дмитрий не ожидал такого счастья. Поэтому скривился, а потом задал вопрос. «Это почему?» «Потому что очень добрый и заботливый». Ответила и потянула его за руку. Рыков поднялся и, обхватив меня за талию, неожиданно прижал к своему телу при этом задумчиво заявляя, «Не поспоришь». «Это да». «Хотя...» — призадумалась я, желая его подразнить. Понимая, на что намекаю, Дима прищурился и поспешно заявил. «Я такой вот и есть. Но только с тобой». «С какой стати?» — весело уточнила. «Сейчас я уже не думала о Саше. Был садок Но с каждой секундой с этим мужчиной он растворялся. С той, что ты мне невероятно понравилась с первой встречи. Вдруг услышала я, на что моментально отреагировала, хлопнув ресницами. «Грязные и ворчливые твой тип желанной девушки?» спросила, стараясь не улыбаться. Но вот довольная улыбка сама расползалась по лицу. Сам в шоке. Протянул он и, подавшись ко мне, почти касаясь губами, тихо добавил. «Такого у меня еще не было, но уверен, что влип, так что никуда тебя не отпущу. И не надейся съехать. Вроде это ты хотел», — напомнила ему. «Я? Если только с тобой, когда будешь готова». Уверенно произнес мужчина, большим пальцем лаская кожу лица. И что не скажешь, чтобы не сбежала и не отбили? Меня можно понять. От тебя сбежишь. Не могла не заметить. За сутки двоих покалечил. Тогда и не пытайся. Все равно не отпущу. Самодовольно произнес Рыков. А я и не хочу. Тихо заметила. Почему? Потому что замялась, чувствуя, как щеки заливает румянец. И, наконец, улыбнувшись, призналась — ты мне нравишься. Его лицо озарилось такой радостью, что я невольно рассмеялась. Дмитрий обнял меня крепче. Только этого и ждал. Теперь ты точно моя и никуда не денешься. Торжествующе заявил он и, не давая мне опомниться, поцеловал. Отчего мое тело охватило волной сладкого трепета. «Мяу!» раздалось вдруг, такое громкое и требовательное, что мы невольно замерли. В воздухе повисло ощущение вины, и мы оба виновато уставились в сторону коридора. Там у самого порога сидел наш кот, настоящий хозяин положения. Он вальяжно развалился на зеленых тапках, небрежно покачивая хвостом и смотрел на нас с таким видом, будто мы только что совершили что-то ужасное, а именно забыли про него. В этот момент наши взгляды встретились, и мы не в силах больше сдерживаться, расхохотались. Конец.